После уроков. Сидя за привычным столиком в рекреакции, Харуюки рассказал всё, что узнал Такому и Черноснежке. Никого из учеников поблизости не было. Даже когда он объяснял, ему по-прежнему было страшно и жутко. Он боялся, что Брейн Бёрст, который вполне возможно отслеживает его речь, сотрёт и его Харуюки воспоминания. Как только обнаружит слова вроде «Дэйн «Память стирать». Поэтому он сначала заставил всех снять нейролинкеры, а уже потом затороторил. Даже после окончания рассказа двое его слушателей какое-то время молчали. После целых 30 секунд тишины Черноснежка взяла со стола свою чашку чёрного чая и, промачив губы, шёпотом сказала. «Наверняка вы оба всегда удивлялись, почему существование ускоренного мира целых семь лет остаётся тайной». «Ага». «Кивнул Харуюки? Я бы точно, если бы потерял Брейнбёрст, был в таком раздрае, что наверняка бы всё выложил в сеть или в СМИ, чтобы забрать с собой и остальной ускоренный мир». «Эй, эй, это мои слова!» Черноснежка смущенно улыбнулась, поставила чашку обратно и продолжила. «Но, в общем, всегда есть те, кто так думает, и те, кто вполне способен так поступить». «Было много предположений, почему так не происходит. Потому что ребёнку не поверят без доказательств, чтобы он там не говорил журналистам. Потому что во всей сети внедрена система, уничтожающая всю информацию о брейнбёрсте. И была ещё одна гипотеза. Я её слышала на уровне слухов. Её чёрные глаза прищурились. Голос зазвучал ещё тише» что Брейнбёрст, когда стирается, забирает с собой все воспоминания о нём, но я в это не могла поверить, пока не увижу собственными глазами. Нет, я не хотела в это верить. Но надо же, оказывается, это и есть правда». Снова повисло молчание. Такому, у которого сейчас был перерыв в занятиях секции, и который поэтому был в киндоистской униформе, сдавленно спросил. «Но, командир, такое вообще возможно, чтобы одно приложение стирало память пользователя? Вообще человеческую память?» «Теоретически это возможно, по крайней мере, я так слышала», ответила Черноснежка, глядя на три лежащих на столе приборчика. «Нейролинкер, строго говоря, общается с мозгом не как с биологическим органом». «А тогда как он с ним общается?» Черноснежка перевела взгляд на нахмурившего брови Харуюки. Её чёрные, как ночь зрачки, посмотрели прямо ему в глаза. «Я сама не очень это понимаю, но...» В наших мозговых клетках есть так называемые микротрубочки. И в них заключены кванты света, которые и формируют сознание человека. Нейролинкер рассчитывает и перезаписывает данные, хранящиеся в виде спина и вектора этих квантов. На этом уровне что сенсорная информация, что память, просто разновидность данных. То есть нейролинкер рассчитывает и перезаписывает нашу память точно так же, как он позволяет нам видеть и трогать виртуальный мир? Так что ли? Почти просто на наукроюки. Черноснежка решительно покачала головой. Это только гипотеза. Кроме того, даже если это теоретически возможно, я просто не могу поверить, что такая функция внедрена в нейролинкер – коммерческое устройство. Не могу поверить, но... Но Сейдзи Номи действительно потерял память. Никто не произнёс этого вслух, однако наверняка все трое одновременно подумали так. После ещё одной долгой паузы Черноснежка решительно произнесла. «Дальше об этом рассуждать бессмысленно. Если мы хотим узнать ответ, нам остаётся только добраться до десятого уровня и спросить у создателя Брейнбёрста. Это да, это ведь наша цель с самого начала». Кивнул Харой Йоке, потом робко спросил у такума «Да, а как сейчас Номи?» «Теперь он в секции просто обычный первоклассник, как будто из него весь злой дух вышел. Я лучше не могу описать. Хотя до сих пор он тоже внешне был весёлый и общительный, так что, думаю, кроме нас никто разницы не заметит». Такому помолчал, потом хрипловато добавил. «Хару!» «Вот думаю и не могу понять. Мы и Номи. Кто нормальный, а кто нет?» Ответ уже известен. Ненормальные — это мы. Эти резкие слова принадлежали Черноснежке. Потом она откинулась на спинку стула и изящно закинула ногу на ногу. Само воплощение достоинства. Черный король взглянула по очереди на двух своих подданных и с бесстрашной улыбкой добавила. «Однако, этот путь мы выбрали сами, не так ли?» Такому моргнул и тоже чуть улыбнулся. «Абсолютно верно, командир. Ой, мне пора идти. А насчёт передачи этого разговора, Чичан?» «Да, пока что не будем я об этом говорить». Кивнув, Такому встал, взял со стола свой синий нейролинкер и быстрым шагом вышел. Его чёрные хакама колыхались. «Хакама!» Длинные широкие штаны, наподобие шаровар, элемент одежды спортсменов Кенда и некоторых других восточных боевых искусствах. Когда он исчез из виду, Черноснежка, пристально глядя Харуюке в лицо, тихо прошептала. И еще, даже если я потеряю брейнберст и все мои воспоминания об ускоренном мире исчезнут, тебя я не забуду. Ни за что не забуду. Чувствуя, как что-то вгрызается ему в грудь, Харуюки честно ответил. «Да, и я тоже, я тоже. Тебя я не забуду, сэмпай. Да, я верю». Черноснежка улыбнулась, кивнула и сказала. «Ну что, теперь можем считать, что вся эта история наконец закончилась?» В ответ Харуюки, чуть поколебавшись, медленно покачал головой. «Нет, осталось одно обещание, которое я должен выполнить». «О, какое же?» Сидя перед склонившей голову на бок черноснежкой, Харуюки глубоко поклонился и сказал, «У меня к тебе большая просьба. Пожалуйста, давай вместе встретимся с человеком, который одолжил мне свои крылья. Саскай Рейкер».